Глава 21. Единственная задача. И здесь заложен секрет настоящей силы. Постоянно практикуясь, научитесь рачительно распоряжаться ресурсами и пользуйтесь любым моментом, чтобы направлять их на главное. Джеймс Аллен. Съешьте лягушку. К этому простому действию сводится планирование, Организация, расстановка акцентов. Все великие свершения человечества — результат длительного, тяжелого и упорного труда. Ваша способность выбрать важнейшую задачу, взяться за нее, полностью на ней сосредоточиться и довести дело до конца — вот секрет высокой эффективности. Отправившись в путь, не останавливайтесь. Задача должна быть единственной. Это требование предполагает, что если вы начали работу, то будете продолжать ее, не отвлекаясь ни на что другое, пока она не окажется выполнена полностью. Заставляйте себя двигаться вперед, повторяя как мантру «Вернись к работе», когда появляется искушение остановиться и заняться другим делом. Целиком сконцентрировавшись на единственной работе, вы сможете наполовину сократить сроки ее выполнения. Считается, что если человек начинает дело, потом откладывает его и через какое-то время опять берется за него, то такая тактика в пять раз удлиняет время, которое требуется на его выполнение. При каждом возвращении вы не просто начинаете с того места, где остановились. Вам нужно вернуться назад, вспомнить, что уже сделано, и продумать, что предстоит сделать, заново преодолевать инерцию, набирать скорость и входить в рабочий ритм. Если вы приступили к делу, тщательно подготовились к нему, работаете безостановочно, не уклоняясь в сторону, доводите задание до конца, то вы все делаете с энергией, энтузиазмом и заинтересованностью. Вы постоянно совершенствуетесь, работаете лучше, быстрее и эффективнее. Не теряйте времени даром. Как только вы решительно возьметесь за главную задачу, все прочее становится пустой тратой времени. С точки зрения расставленных акцентов, ни одно занятие не представляет такой ценности и не имеет такого значения, как это. Чем полнее вы сумеете сконцентрироваться на единственной задаче, тем дальше продвинетесь по кривой производительности. Время работы будет сокращаться, качество расти. Поэтому нежелательно прерывать работу, так как каждая остановка ломает цикл и отбрасывает вас назад в ту часть кривой, где каждый фрагмент задания требует больше сил и времени. Главное — самодисциплина. Американский писатель, издатель и редактор Эльберт Хаббард определял самодисциплину как способность заставить себя делать то, что нужно, и когда нужно, хочется вам этого или нет. В итоге для прогресса в любой области людям требуется колоссальная самодисциплина и строжайший самоконтроль. Это фундамент, без которого невозможны высокие работоспособность и производительность. Работа над приоритетным заданием, которое нужно начать и довести до конца, является подлинным испытанием, в котором проверяется и характер, и сила воли, и решительность человека. Проявление настойчивости фактически самодисциплина в действии. Чем упорнее вы заставляете себя трудиться над задачей, тем выше ваша самооценка и самоуважение. В свою очередь, чем лучше вы о себе думаете, Тем проще вам убедить себя трудиться еще упорнее. Полностью сосредоточившись на задаче, представляющей наибольшую ценность и занимаясь ею до полного завершения, вы в действительности формируете собственный характер, совершенствуетесь как личность. Вы чувствуете себя более сильным, работоспособным, компетентным, уверенным и счастливым. Со временем вы поймете, что способны поставить перед собой и достичь любой цели, что стали хозяином своей судьбы. Вы поднимаетесь по лестнице личной эффективности, и когда дойдете до верха, поймете, что ваше будущее гарантировано. Главное, всегда из всех дел, которые вам нужно выполнять, выделять самое важное и ценное и съедать эту лягушку. Съешьте лягушку. Первое. Действуйте. Сегодня выберите самую важную работу, которую можете выполнить, и немедленно за нее принимайтесь. Второе. Начав работать над единственной задачей, заставьте себя ни на что не отвлекаться, пока полностью не закончите работу. Рассматривайте это как испытание, которое покажет, действительно ли вы способны принять решение сделать работу и затем исполнить задуманное. Только не позволяйте себе останавливаться.